долой Гитлера и его прислужников с Советским Союзом на вечные времена, шумливые наскоки бойких газетчиков на Коминтерн и Кремль, в то время, когда между Белградом и Москвой начались переговоры, обмен любезностями с хорватским лидером Мачеком, когда они для кого не секрет, что Мачек человек западной ориентации и по отношению к новому режиму занимает выжидательную политику. Бесконечное подчеркивание единства народов Югославии, в то время как всем известны сепаратистские тенденции Загребского руководства, когда люди открыто говорили на улицах и в кафанях о том, что Белград потерял контроль над этими провинциями и власть местных руководителей практически неуправляема. Такого рода двойственность в народе доверие к правительству. Всеобщий разброд, неуверенность и ожидания скорых перемен возникают тогда, когда лидер думает не о том, как победить, а о том лишь, как бы ему удержаться. Желание во что бы то ни стало удержаться придало особую форму всем практическим шагам новой власти вейзенмайер проанализировав обстановку свою практическую работу подчинил именно этому угаданному им первичному импульсу нового режима если бы вейзенмайер не знал что 6 апреля танки гитлера перейдут 3000 километрметровую границу и разрежут стальными клинями землю югославии он был бы обязан в Допустить возможность рождения нового импульса, который по своей сути и методам руководства положил бы конец половинчатости, объявил военное положение, выдворил из страны в все нежелательные элементы, а не козлов отпущения, нескольких наиболее резвых журналистов из Фелькишер-Беобахтер и Шварцекон, и, наконец, интернировал самого Вейзенмайера и членов его группы. Однако нынешнее правительство делало вид, что не замечает его Вейзенмайера, надеясь, возможно, что он вдруг окажется политическим посланцем мира, а не как невестником грядущей войны. Когда политик выдает желаемое за действительное, отворачивается от фактов, когда он находит хитроумные формулировки для того, чтобы белое представить черным, Тогда, считал Вейзенмайер, действовать надо решительно и смело. Единственная политическая сила, компартия, которая в данной ситуации могла провести всенародное объединение, до сих пор находилась в глубоком подполье, а за Тита денно и ночно охотились полицейские агенты. Единственная реальная единица общегосударственной власти в Загребе, Югославская армия не имела директив из Белграда, как вести себя в сложившейся ситуации. Высшие офицеры уже отчаялись получить точный приказ министра и лишь пытались изучать политические тенденции, особенно развитие отношений между мачеком, представлявшим интересы Хорватии, и группой премьера Симовича. Вейзенмайер Был убежден, что в такой пик истории, каким были конец марта и начало апреля, победу в Югославии может одержать либо общенациональная идея, если она будет открыта и жестко высказана, либо армия, если она выполнит ясные и недвусмысленные приказы главного командования. Общенациональная идея не могла быть обращена к массам расклеиваемая по ночам листовки коммунистов, днем сдирала с заборов полиция, а королевская армия получила лишь один приказ – ни во что не вмешиваться и сохранять порядок самим фактом своего присутствия на улицах и площадях городов. Боновины, полиция, общественные организации в такого рода моменты имеют подчиненное значение – И победителем окажется тот, у кого большее количество своих людей на тех или иных узловых постах.